У некоторых народов запечатлено было начало жизни, указывает академик окладников. Очень часто образ волшебных священных птиц в древних преданиях приобретал гиперболизированные сверхъестественные качества. А чего например, стоят облики монстров, влившихся вместе с другими библейскими персонажами в христианскую религиозную традицию, хирургимы, гибрид быка, льва и орла, шестикрылые серахимы и прочие апокалипсические создания. Некоторыми этнографами выдвигается небезынтересная гипотеза. В подобных гибридизированных монстрах можно видеть следы в слиянии двух или нескольких древних тотемов. Так у обских угров, объединившиеся два рода, тотемами которых были олень и журавль, дали в своем новом варианте тотема единое фантастическое существо рогатого журавля. В Древнем Египте, этой классической стране тотемизма, Символами Бога Солнца были птицы из породы хищных сокол, ястреб, коршун, орел. Причем само божество изображалось с головой этого пернатого. Женские божества Египта, богини Мут и Изида своими символами тоже имели птиц, гигантского грифа покровителя и орла, крылья которых изображались над статуями египетских фараонов. Символом бога мудрости был Ибис. После междоусобных войн, закончившихся победой Нижнего Египта над Верхним и объединением страны в одно государство, явный перевес в религиозном пантеоне получили боги победителей и в первую очередь боги того племени, откуда был родом фараон. Так, с перенесением столицы Египта в Гелиополь, а затем в Фивы, вместо прилета Феникса, функция верховного божества страны перешла сначала к Ра, а затем к Амону, солнечным богам Древнего Египта. Из двух местных божеств, слившихся в одно единое, Амон-Ра. В мифологии торжествовал образ сказочного Феникса Денну. Легенда, о стали достоянием всего Египта, своего рода государственным религиозным мифом. Естественно, что популярная легенда проникла и в соседние страны, с которыми Древний Египет на протяжении тысячелетий поддерживал самые оживленные торговые и военные контакты. С завоеванием Египта греками, а затем римлянами, Образ сказочного феникса вместе с другими египетскими богами становится достоянием всей античной культуры и вместе с ее наследием приходит в европейское средневековье и новое время. Какая же из птиц Древнего Египта могла послужить прототипом сказочного феникса? В своей книге «Следы невиданных зверей» Акимушкин пишет, некоторые ученые, плененные поэтическим очарованием этой легенды, решили поискать в природе следы птицы Феникс. Может быть, обитает на земле ее, путь более прозаический, двойник, у которого сказочная тезка заимствовала некоторые свои примечательные черты. Пользуясь указаниями известного натуралиста древности Пления старшего орнитологи стали искать золотисто-пурпурных птиц с хохолком на голове. В первую очередь среди пернатых представителей египетской фауны. И нашли. Фениксом оказалась пурпурная цапля Ardea purpurea, очень напоминающая своим внешним видом и привычками сказочного феникса, правда, без самосажений и воскрешений. Например, она любит гнездиться на вершинах финиковых пальм. Кроме того, когда на рассвете она проделывает обычный птичий туалет,